Глава 64. Но линкоры не отставали. Поначалу они даже пытались вести стрельбу из лазерных пушек. Но сравнительно малый размер охотника, его маневры, да еще и большое расстояние между линкорами и целью, делали их стрельбу бесполезной. В области астероидов, окружавших любую звездную систему, 17 получил значительную фору во времени. Из-за своих небольших размеров и большей маневренности он смог гораздо быстрее выйти на оперативный простор, где его уже ничего не сдерживало. Охотник набрал максимальную скорость, когда линкоры только-только выходили из опасной зоны, расстреливая из пушек опасно приблизившиеся шальные астероиды на мелкие фрагменты. Максимум, что могли большие корабли... Так это только засечь примерное направление движения ИС-17, когда он исчез с их радаров. Но путей у охотника было немного, и командиры линкоров, определив наиболее вероятные пути отхода корабля, запросив соответствующие разрешения, разделились и направились за ним в погоню. Куда путь держать? – поинтересовался капитан Алькарами. когда охотник исчез с радаров линкоров, а они, соответственно, с его. «Погоди!» — отмахнулся Камышов. Роман все это время выяснял у Самуила технические характеристики охотника. Навшивость его проверял второй пилот Састры, но пока он молчал, это означало, Самуил говорит правду. Или просто проверяющий пилот вообще не понимал, что происходит. Уж очень хмуро он выглядел, и непонятно, в каком мире он витал. Но если верить Самуилу, то выходило, что у семнадцатого не слишком большой автономный запас хода. По крайней мере, до земли его точно не хватит. Максимум, может, дотянем до Цейлона, — добавил к своему рассказу Самуил. «Почти половина пути до земли», — механически отметил Камышов. «Но это если по прямой, и не жечь в таком режиме». «Но туда, как и во все другие места, нам путь заказан», — отметил Роман. «Тут ты прав, неверный», — ухмыляясь, подтвердил капитан Аль-Карами. «Тому же у тебя на хвосте висит как минимум один линкор, хотя встретят везде с почетом. Кончай лыбиться, а то зубы выбью. Дай лучше карты». как пожелаете». Капитан, перестав улыбаться, достал рулон карт. Все записи были на отказском. Впрочем, основные звезды были лейтенанту знакомы. Люди заселили не так уж и много миров. Запомнить, где какой мир, не проблема. Но остальные тысячи белых звездочек на синеватой кальке, особенно их обозначение, ни о чем не говорили Камышову. М да. А задачина промычал лейтенант. Попали яйца в колесо. «Пищи, но беги!» Следующие полдня он потратил на расшифровку символов, выбирая места, где можно спрятаться. А то, что нужно прятаться, он не сомневался, вести бесконечно не может. Но ну, не нападает же на линкор, по сравнению с которым охотник просто шлюпка с пулеметом на носу. Так что нужно прятаться. Осталось выяснить, где именно. А мест из-за скупых возможностей ИС 17 не так уж и много. Прозвучало даже предложение направиться на одну из удаленных колоний. Топлива туда не хватит, но сами колонисты, получив соответствующий сигнал, могли бы подобрать беглецов. Но такой вариант не устраивал Камышова. Его цель состояла не в том, чтобы спрятаться и отсидеться, а сопротивляться ауткастам. «А это что за хрень?» — тыкая в очередную звездочку, спросил Роман. «ДТО-43С?» — переспросил Самуил. «Именно. Э, это серьезно. Звезда Хиджафа. Звезды класса ДТО очень нестабильны. В каком плане? Это начинающие умирать звезды. Они, бывает, выбрасывают вещество в пространство». «В нашей части космоса она единственная, хоть и под сорок третьим номером. Остальные конкретнее», – перебил лейтенант, опасаясь, что Самуил пустится в долгий экскурс по географии космического пространства. «Ну, они могут в любой момент взорваться. Довольно часто происходят неконтролируемые и непрогнозируемые выбросы энергии, из-за чего там очень плохая связь». «То, что нужно!» – воскликнул Роман Камышов. «Идеальное место!» «Вы уверены? В эту систему без особой нужды предпочитают не соваться?» «Абсолютно! У нас именно такая нужда — спасение своей жизни! Давай, капитан, рули в эту, как ее, в ДТО 43 с Другого пути для спасения своей жизни и свободы у нас все равно нет!» «Как прикажете!» Корабль слегка качнула, охотник клюнул носом вниз и влево. Это он встал на новый курс. Расчетное время прибытия к системе ДТО-43С – 18 суток, объявил капитан со штурманского места, которое так и не унесли.